Долг. Когда у Саши Корнеева сломалась машина, он и думать не думал о коллекторах. Экая невидаль сломалась. Десять лет отбегала, с рук куплено. Чему удивляться. А потом выяснилось, что сдох фильтр, который Саша на прошлой неделе поменял. Странно, конечно, но поправимо. Через пару дней Корнеевых затопили соседи. Произошло это при довольно странных обстоятельствах. Соседи не были запойными алкашами, недавно сделали свежий ремонт, заменили всю сантехнику. Дома у них постоянно кто-то был. А потом раз – прорвало. А у Корнеевых натяжные потолки. В общем, зрелище неприятное. Еще и ламинат на полу в коридоре вздулся. А потом звонок. Номер скрыт. Саша неохотно провел пальцем по зеленой трубочке. Поднес смартфон к уху. Кто это? «Слушай меня внимательно, Корнеев!» – раздался за могильный голос. «И не вздумай отключаться. Десять лет назад ты взял кредит на строительство квартиры. В груди у Саши похолодело. Платил исправно, – продолжил неизвестный. До минувшей осени. А теперь пропал. Из кредитного отдела тебе звонили?» «Не знаю», – брякнул Саша. «Звонили», – с нажимом произнес собеседник. «А ты трубку не берешь». И номера меняешь. Послушайте, квартиру твою могут забрать, продолжил коллектор. А это, вероятно, был он. Но скопились проценты и пеня. Да и квадраты твои упали в цене. В банке волнуются. А когда они волнуются, то звонят нам. Внутри все оборвалось. Я работу ищу, начал оправдываться Саша. Меня сократили, понимаете? Понимаю, легко согласился голос. Но деньги надо вернуть. В кратчайшие сроки. Какие? Месяц. Сказав это, собеседник отключился. Почему-то Саша решил не рассказывать Насте о случившемся. Это ведь обычный коллектор. Что он сделает? Будет запугивать и все. Конечно, об этих ребятах ходили жутковатые слухи, но есть же законы. Найдём управу. Вечером в детской загорелись обои. Не просто загорелись. Языки пламени начали сползаться в одну точку, а затем сложились в буквы. Надпись гласила «Отдай». Саша и Настя с суеверным ужасом смотрели на происходящее. Дети с криками убежали на кухню. Когда малышня улеглась, они с женой устроили семейный совет. «Я слышала о таком», – заявила Настя. «Это колдуны». «Что?» – Саша решил, что ему показалось. «Коллекторы ведуны», – пояснила жена. Сокращенно, колдуны. Закипел чайник. Саша нехотя поднялся, заварил две чашки кофе и одну из них поставил перед женой. Со второй чашкой он двинулся к окну. Когда происходило что-то непонятное, Саша предпочитал стоять у оконного проема или неспешно мерить шагами пространства. Так ему лучше думалось. Дикость какая-то. Остановившись напротив холодильника, увешанного турецкими и тайскими магнитами, Саша сделал маленький глоток из чашки. Солидный банк ведь. Там важные все такие сидят. Не могли они связаться с колдунами. Бабушкины сказки. А машина, – прищурилась жена. – И этот потоп. Все сходится, это они. Саша вздохнул. И тут раздался звонок. Неизвестный номер. – Ответь, – велела жена. Саша обреченно потянулся к смартфону. «Корнеев», – произнес знакомый голос, – «ты получил мое предупреждение?» «Я в полицию завтра иду», – брякнул Саша первое, что пришло на ум. «С вами разберутся». «Сходи», – разрешил голос. «Как бы хуже не стало». Конец связи. Они с женой переглянулись. Оба понимали, что писать заявление бесполезно. Маги-коллекторы наверняка имеют покровителей в органах. Посокрушавшись немного, двинулись спать. Утром Саша отправился на очередное собеседование. От греха подальше, решил не садиться в машину. Мало ли что. Ехать пришлось на метро и троллейбусе с двумя пересадками. Собеседование предсказуемо провалилось. Все это смахивало на полосу невезения. Никаких просветов. Вечером отключили свет, и Корнеевы не смогли постирать детские вещи. Утром в форточку залетела мертвая птица. Вообще непонятно, как такое могло произойти. Полдня Саша провел за экраном ноутбука, перебирал вакансии. Конечно, он мог устроиться упаковщиком или грузчиком в магазин, но это не решило бы семейные проблемы. В полдень жилище Корнеевых атаковали тараканы. Дети были в садике, жена на работе. Саша услышал странный шорох, отложил ноутбук и двинулся на кухню. Увиденное повергло его в шок. Из мойки вытяжного отверстия и розеток лезли прусаки. Полчища коричневых тварей. В считанные секунды насекомые заполнили комнату. Разбежались по шкафчикам, стенам и проемам, стремились в прихожую. Все это напоминало организованное вторжение. Выругавшись, Саша начал давить насекомых. Кухня наполнилась отвратительным хрустом. Через пару минут он осознал, что сражается с мельницами. Оставалось одно – звонить в санитарную службу, потрошить заначку и в отчаянии наблюдать, как толстые тетки в белых халатах делают из квартиры химическую лабораторию. Вечером произошел конфликт с женой. «Это ты виновата», – орала Настя. «Сколько можно искать работу? Почему я одна должна все тянуть?» «Успокойся», – попросил Саша. Его захлестнуло чувство вины. «Нам нужна хорошая работа. Слишком много долгов накопилось». Говорила мне мама... Не начинай, с нажимом процедил Саша. Настя перевела дух. Час назад они и закончили уборку. Вымели груду мертвых насекомых, пока дети играли у бабушки. Ты должен решить вопрос. Как? Саша затравленно посмотрел на жену. Как мне его решить? Они хотят всю задолженность по кредиту к концу этого месяца. У нас нет таких денег. Ты мужик. Саша понимал, что упреки жены справедливы. Мужик должен содержать семью. Так заведено с пещерных времен. Раньше он успешно справлялся с обязанностями, но что-то пошло не так. Это замкнутый круг. На следующий день Корнеев понял, что фантазия коллектора не ограничивается биологическими атаками. По квартире начали летать вещи. Посуда пробивала стеклянные дверцы, шкафчиков врезалась в стены и разбивалась в дребезги. Со скрипом двигались кресла. Плазменный телевизор сорвался с насижного места, вырвал шнур из розетки и метнулся к голове Саши. Чудом уклонившись, Корнеев услышал звон. Экран вписался в зеркало прихожей. Заметив, как шевельнулся пузатый аквариум, Корнеев подбежал к сосуду и намертво вцепился в стенки. Тут же из воды вырвался миниатюрный смерч и отправился гулять по комнате, разбрасывая рыб, камни, ракушки и водоросли. Один из камней больно ударил Корнеева в челюсть. Вечером Настя сказала, что перебирается к родителям. С детьми, естественно. Так жить нельзя. Саша все терпеливо выслушал и крепко задумался. Допоздна он сидел в сети, пролистывал ветки обсуждений на форумах, читая эзотерические сайты, изучая доски объявлений, выпил четыре кружки кофе. Около четырех утра его сморил сон. Утром Корнеев взял паспорт и покинул квартиру. Настя с ним не разговаривала. День прошел без особых приключений. Ну, если не читать град, внезапно обрушившийся на Сашину голову в трех кварталах от дома. «Я взял новый кредит», – сообщил он жене, переступив порог квартиры. Настя возрилась на супруга. «Ты в своем уме?» Саша поднял руку. «Сегодня вопрос будет решен». Вещи, собранные женой в обед, стояли в прихожей. Баулы напомнили Александру о бренности всего сущего. Настя смерила мужа презрительным взглядом. «По-твоему, кредит избавит нас от коллектора?» Повисла тишина, нарушаемая лишь тиканьем часов. «Давай подождем немного. Сейчас должен кое-кто прийти». Фыркнув, жена отправилась на кухню. Она не верила в благоприятный исход, но что ей оставалось. Время шло, надежды таяли. Шесть вечера домофон издал мелодичную трель. «Пойдем». — сказал Саша, взяв жену за руку. — Познакомлю тебя с одним человеком. Жили они на восьмом этаже, так что пришлось ждать, пока таинственный гость поднимается на лифте. Звонок в дверь заставил обоих вздрогнуть. — Открывай! — буркнула жена. Дети по обыкновению сидели у бабушки. Саша дважды провернул ключ. За дверью стоял человек с длинными седыми волосами, прихваченными обручем. Пальто гостя напоминало то ли сутану, то ли монашескую рясу. В глаза бросался матерчатый мешочек, висевший на шее посетителя в качестве оберега. «Это ведун Никодим», – представил таинственного гостя Корнеев. «Черный маг и прорицатель». Ведун Никодим, не говоря ни слова, зашел в квартиру. Веяло от него некой мощью и древними стихиями. «Что вы собираетесь делать?» – опешила жена. Саша переглянулся с гостем. Тот коротко кивнул. Давай, мол, рассказывай. Наводить порчу, сказал Саша, на коллектора. Ноябрь 2017